Джимми Хейс и Мьюриел. Ужин закончился, и в лагере наступила тишина. Маленькое озеро на темной земле блестело, как клочок упавшего неба. Повизгивали койоты. Стреноженные малорослые лошади пытались добраться до свежей травы, слышались глухие удары копыт. Вокруг костра расположился полуэскадрон пограничного батальона техасских рейнджеров. Из густых зарослей над лагерем послышался хорошо знакомый звук — Царапание веток кустарника, деревянные стремена Рейнджеры прислушались Из зарослей донесся задорный голос, пытавшийся кого-то ободрить Не унывай, Юрил, Мы, подруга, уже почти на месте Знаю, знаю, для тебя путь был долгим, мое милое ископаемый. Хватит, хватит лезть ко мне с поцелуями Ну не цепляйся так за мою шею А то потеряю равновесие и лошадка сбросит нас обоих Минута ожидания, и в лагерь влетела уставшая лошадь. В седле сидел долговязый молодой человек лет 20. Но никакой Мьюриэл рядом видно не было. Привет, парни! У меня письмо для лейтенанта Мэннинга. Пока командир полуэскадрона лейтенант Мэннинг читал письмо, приезжий спешился и расседлал лошадь. Ребята, это мистер Джимми Хейс, новый боец нашего отряда. Его послал капитан Маклейн из аль -Пасо. «Стренож коня, Хейс, и парни накормят тебя ужином!» Рейнджеры приняли новичка приветливо, но продолжали пристально за ним наблюдать. Кто служит на границе, подбирает себе товарища гораздо придирчивее, чем девушка возлюбленного. Ведь от верности, выдержки их хлонокрови того, кто рядом, зависит его собственная жизнь. Сытно поужинав, Хейс присоединился к курильщикам у костра. Его внешность не разрешила всех вопросов, возникших в головах рейнджеров. Они видели перед собой лишь нескладного худого паренька Со светлыми выгоревшими волосами На открытом лице которого играла добродушная и озорная улыбка Парни, я хочу представить вам мою подругу Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь называл ее красавицей Но вы согласитесь, что у нее есть свои привлекательные черты Мюрил, покажись-ка нам Он расстегнул свою фланелевую рубаху Из-за пазухи выползла рогатая лягушка. Вокруг ее шеи была замысловато повязана ярко-красная лента. Лягушка сползла к колену хозяина и неподвижно на него уселась. этом Юрил имеет массу достоинств. Она никогда не перечит, всегда сидит дома и довольствуется одним красным платьем, которое носит и в будни, и в празднике. Так, Какая гадость! Я видел рогатых жаб, но никогда не думал, что их можно взять в товарищи И что? Неужели эта тварь отличает тебя от других? Ну ты возьми ее и увидишь Надо сказать, что короткохвостая ящерица, известная в народе как рогатая лягушка, совершенно безобидна Она унаследовала уродство доисторических монстров, но по натуре смирений голубя Рейнджер взял Мьюриел с колена Хейза и пошел обратно к своему сиденью из свернутых одеял. Лягушка яростно извивалась и царапалась, пытаясь вырваться из его руки. Подержав Мьюриел минуту или две, рейнджер опустил ее на землю. Лягушка неуклюже, но довольно быстро заработала лапками и остановилась только у ноги Хейза. «О, о, о вот это да! Малышка и впрямь тебя узнает! Никогда не думал, что эти земноводные такие умные!» Джимми Хейс стал любимчиком в пограничном лагере. У него был неисчерпаемый запас добродушия и отменный юмор, отлично помогавший при лагерной жизни. И повсюду его сопровождала рогатая лягушка. В поездках она сидела за пазухой его рубашки, когда он был в лагере на колени или на плече, а ночью под одеялом. Маленькая уродица ни на минуту не покидала его. Тип юмора, которым обладал Джимми, был широко распространен в сельских местностях юга и запада. Он не выдумывал новых развлечений и не умел шутить экспромтом. Просто однажды ему пришла идея завести для развлечения друзей ручную рогатую лягушку. Он ее воплотил и теперь бесконечно использовал, извлекая из ситуации все новые и новые поводы для веселых шуток. Сложно точно определить, что именно связывало Джимми и его подружку. Способность рогатых лягушек к длительным привязанностям – предмет неизученный. Легче говорить о чувствах Джимми. Мьюрилл была источником его остроумия, и именно за это была нежно любима. Он ловил для нее мух и заботливо прикрывал свои одежды при порывах холодного ветра. Джимми Хейс сдружился с товарищами не сразу. Они любили его за простоту и шутки, но не спешили выносить вердикт. Жизнь рейнджера — это не только забавы в лагере. Приходилось выслеживать конокрадов, ловить опасных преступников, сражаться с бандитами и всеми видами оружия охранять мир и порядок. Джимми, по его словам, почти во всем был ковбоем, но не имел опыта ведения пограничной войны. Поэтому рейнджеры и гадали, выстоит ли он под огнем. Два месяца на границе было спокойно. Рейнджеры оставались в своем лагере. А затем, к великой радости скучавших стражей границы, знаменитый мексиканский бандит Себастьяно Солдар переправился со своими головорезами через риу гранде и начал совершать набеги на техасской стороне. Рейнджеры вели патрулирование, но схватить людей солдата было нелегко. Однажды вечером на закате рейнджеры решили остановиться поужинать после долгой езды. Их усталые лошади... Остались стоять нерассёдланными. Мужчины жарили бекон и варили кофе. Вдруг из кустов с криками и стрельбой выскочил сам Себастьяна Солдар со своей бандой. Это было полной неожиданностью. Рейнджеры схватились за винчестеры, но атака была лишь для вида. Шоу в чистом мексиканском стиле. После зрелищной демонстрации налетчики с воплями поскакали вдоль реки. Рейнджеры вскочили в сёдла и устремились в погоню. Но меньше, чем через две мили, их лошади совсем выдохлись. И лейтенанту Мэннингу пришлось отдать приказ вернуться в лагерь. Там и обнаружилось, что Джимми Хейс исчез. Кто-то вспомнил, что когда началась атака, он побежал к своей лошади. С того момента никто его больше не видел. Наступило утро, но Джимми так и не появился. Рейнджеры прочесали окрестности, предположив, что он, возможно, убит или ранен. Но все было напрасно. Тогда они отправились по следам банды, солдара. Однако и она, похоже, исчезла. Мэннинг решил, что мексиканец театрально попрощался и переправился обратно на свой берег. И действительно, о дальнейших его налетах больше не было слышно. Это дало рейнджерам время выяснить, что же все-таки произошло. Бак Дэвис точно помнил, что после того, как Джимми побежал к своей лошади, бандиты солдата не произвели ни одного выстрела. Его никак не могли убить. Выходило, что он просто сбежал при первой же стычке и, боясь презрения товарищей, не вернулся. Джимми Хейс струсил перед мексиканскими пулями. Другого вывода ни у кого не было. Отряд Мэннинга из пограничного батальона Маклина пребывал в унынии. Это было первое пятно на его знамени. Ни разу за всю историю пограничной службы ни один рейнджер здесь не показал себя трусом. Все любили Джимми и от этого чувствовали себя еще паршивее. Проходили дни, недели и месяцы. А над лагерем так и витало горькое воспоминание о позорной трусости одного из бойцов. Прошел примерно год. Сменилось множество лагерных стоянок, и многие сотни медь были пройдены. Однажды лейтенант Мэннинг почти с тем же составом людей получил приказ выдвинуться на борьбу с контрабандистами в место, расположенное чуть ниже по реке от старого лагеря. Как-то днем, пробираясь сквозь заросшую равнину, они выехали на небольшую лужайку. Смотрите, лейтенант! Ничего себе, могилка! В большой канаве лежали скелеты трех мексиканцев. Их можно было опознать только по одежде. Самый большой скелет был когда-то Себастьяном Солдаром. Его дорогой Самбреро с тяжелыми золотыми украшениями, шляпа известная по всему Рео Гранде, валялась рядом, продырявленная тремя пулями. На краю канавы лежали три ржавеющих винчестера мексиканцев. Все дулами в одну сторону. Рейнджеры проехали в этом направлении ярдов 50. Там, в небольшой впадине, с нацеленной в сторону тех троих винтовкой, лежал еще один скелет. Опознать одинокого бойца не было никакой возможности. То, что осталось от его одежды, могло принадлежать кому угодно. А какой-нибудь ковбой попался им на пути. Молодец парень. Бился до конца. Да, задал им жару, прежде чем они его подстрелили. А, вот почему о Дони Себастьяна ничего не было слышно. Смотрите! Господи боже! Из-под лохмотьев мертвеца вдруг выползла рогатая лягушка с выленившей красной ленточкой на шее и уселась на плече своего давно затихшего хозяина. Она безмолвно поведала им историю гибели их веселого товарища, который не посрамил честь отряда. Рейнджеры сомкнули ряды, из их глоток словно по команде вырвался дикий вопль. Этот крик был одновременно и эпитафией, и просьбой о прощении, и песню торжества.